Глава 7. Уэльс — известный экспортер дождя. В самом деле, согласно Лиффер и Мейрью в Алийской книге мёртвых, дождь был изобретён в Уэльсе, когда король Сагвинт возвал к богам о средстве хоть как-то остудить сексуальный пыл жителей Нижних долин, что, как мы знаем, не помогло. Но миф остается популярен — а дождь не унимается. Районы Англии, которым не повезло оказаться ближайшими соседями Уэльса, заливают судручающей регулярностью. Так что, в общем-то, странно, что один из крупнейших английских литературных фестивалей проводится в He он уай аккуратно границе. Проливные дожди книгам на пользу не идут. Однако книг в Хее миллионы, причем великое множество выставлено прямо на улице. В результате фестиваль прячется под безбрежными и беспорядочными конструкциями из брезента, парусины и полиэтилена в хаосе шатров и навесов. Меж всех этих временных убежищ змеются длинные колонны обтрепанных людей, выстроившихся в очереди к прилавкам с едой, туалетом, раздаче автографов и публичным чтением знаменитостей. Глядя вниз с самолета, летящего чуть ниже полога туч, вы бы подумали, что видите душераздирающую гуманитарную катастрофу в Бангладеш или каком из самых неблагополучных уголков Африки. Глядя на ливень через окно «Мерседеса», Филипп Мёрдстоун сильно переживал, какой эффект погода может оказать на его костюм, не говоря уж о новой дорогой укладке на голове. В стилистике творческий беспорядок. Мог бы не волноваться. Как раз перед тем, как автомобиль с хлюпанием остановился, дождь стих и в небесах чудесным образом проглянуло солнце. Феллип с Минервой прошли по дощатому настилу к навесу горгоны, даже ботинок не испачкав. А к тому времени, как было покончено с формальными поцелуями в воздух и рукопожатиями, стены павильона налились цветом, и легонько раздувались точно паруса Галеона, несомого ласковым бризом к берегам родной Испании. После того, как Филиппу и его собратьям-гостям приладили микрофоны и проверили звук, программу записывали для «Радио 3», в павильон хлынула публика. Когда шуршание и перешёптывание дождевиков и пластиковых книжных оберток притихли, «Вэллс Нит» Генеральный директор, опубликовавшего «Темную энтропию» издательства «Гаргона Букс», поприветствовала всех собравшихся на «Гаргона» фэнтези-форуме и сказала, что вместе со всем издательством счастлива и польщена честью принимать здесь троих столь блистательных звезд жанра фэнтези. В этот момент в системе громкой связи что-то заверещало, точно там холостели свинью. Тощий бритоголовый техник засеменил через сцену, повозился с контактами почти под ногами у украдкой заглянул ей под юбку и засеменил обратно. Там сям прошелестели жидкие аплодисменты. Затем Вэл от имени Горгона Букс передала слово заведующей форумом представительнице книжного шоу BBC Глории Раусел, которой предстояло представить гостей. Филип разглядывал публику. Павильон был забит под завязку и еще немножко. Досадно, но среди мокрых паломников сплошь преобладали мужчины. К несчастью, фэнтези-форум совпадал по времени с тем, как Гермиона Грир читала в павильоне Вераго отрывки из книги «Рисуя вагиной». Впрочем, отцаревшие юные девицы здесь тоже присутствовали в достойных количествах. Филипп предположил, что они стеклись насладиться встречей с непомерно долговязым и напряженным юнцом, изогнувшимся на сиденье слева от него. Юнец сосредоточенно грыз ногти и запивал водой. Это был Вирджил Перони. — Который поразил мир! — возвестила Глория. в 16 лет написав хроники драконьера, ставшие бестселлером по обе стороны океана и легшие в основу одноименного фильма, в настоящий момент собирающего огромные кассы по всему миру. Теперь, в почтенном возрасте 18 лет, он представляет на суд публики второй роман «Драконья повестка», опубликованный в Англии на этой неделе. «Добро пожаловать, Вирджил! Юное дарование сглотнуло, яростно закивала и выговорила что-то вроде «Очь рад!» Аплодисменты. Вторую участницей панели была облаченная в расшитый иероглифами кафтан, джинсы и сандалии дама средних лет, родом из Хэбденбридж. Казалось, она крепко спит. Филипп забыл ее имя сразу же, как Глория его назвала. Но, по всей видимости, она была автором опуса под названием. «Сосуд с цикутой». «Дебютный роман», — сообщила Глория публике, — вызвавший самые противоречивые отклики из-за эпизодов межвидового секса и бестрепетных описаний насилия. Вялые аплодисменты. Спящая кивнула, не открывая глаз. «Третий наш гость сегодня — Филипп Мёрдстоун. Что я могу сказать, Это человек, первый роман которого, первый у финиша, завоевал столько наград, что все не перечислишь. Затем он создал ряд проникновенных романов о мальчиках-подростках, романов, в корне пересмотревших наше представление об инвалидности. Однако в начале этого года он сумел всех удивить, совершив глобальный переход в царство фэнтези. Он, разумеется, автор опубликованной Горгона Букс», Темной энтропии. Бурные аплодисменты. Филипп, если позволите, начнем с вас. И не просто потому, что тёмная энтропия остается абсолютным бестселлером двенадцатую неделю подряд. Смех, слабые аплодисменты. Филипп улыбнулся скромной, даже чуточку виноватой улыбкой. Критики единодушно объявили вашу книгу поразительно оригинальным переосмыслением классического толкиновского эм, образца фэнтези. Тут Глория помолчала и задумчиво положила два пальца на щеку. Вынуждена признать, — сказала она, — что, прочитав ваши предыдущие книги, я не могу не задаваться вопросом, откуда во имя всего святого возникло последнее. Филипп подпер кулаком подбородок и, как советовала Минерва, выждал три секунды перед тем, как ответить. И тогда, задумчиво хмурясь, но слегка улыбаясь, сказал — «Конечно же, я всегда любил Толкина. Он — Эверест, который все мы стремимся покорить. Однако я не считал себя альпинистом. Поэтому взялся за исследование, образно говоря, подножий. Холмов социального романа. Разумеется, я всегда знал, что в один прекрасный день мне придется бросить вызов вершинам, позволить воображению воспарить. Однако...» — Филиппа благожелательно улыбнулся — Вирджилу Перрони. Полагаю, все дело в том, что до недавнего времени я чувствовал себя слишком юным, чтобы добиться настоящей оригинальности. Рок от смешков постепенно нарастал, пока до самых тугодумов среди публики доходил этот очаровательный и полный самоиронии парадокс. Глория переждала и продолжила. «Пожалуй, самое поразительное в темной энтропии — это голос рассказчика. Голос Покета Доброчеста. Которые не только участвуют в этой истории, но и перебивает ход повествования своими будничными комментариями, объяснениями, обращениями к читателям и так далее. Один из критиков назвал его Бильбо Бэггинсом в переосмыслении Дэвида Герберта Лоуренса с небольшой помощью Чоссара. Откуда возник он? Филипп медленно покачал головой Хотел бы я знать. Могу сказать только, он словно бы приснился мне. Что, полагаю, означает, он всегда был здесь, где-то в моем подсознании. Голосом, который я прежде отказывался слушать. Однако, когда я принял сознательное решение писать фэнтези, он в некотором смысле пробился наружу. Мне самому немного страшно признавать, но, возможно, Покет и есть мой настоящий голос. Голос, который зрел во мне много лет, пока я совершенно этого не понимал. «Потрясающе!» — сказала Глория. «Должна признаться, когда я читала Темную энтропию», у меня было ощущение, причем очень сильное, что я разговариваю с Покетом Доброчестом, а не читаю написанное Филиппом Мёрдстоуном. Надеюсь, вы не против, что я это говорю?» «Ничуть», — великодушно заверил Филипп. «Именно такого эффекта я и старался достичь. Вам это с блеском удалось. Премного благодарен, Глория». Он подался вперед на стуле и встретил теплый взгляд Минервы. Она подмигнула. Внизу живота у него что-то трепыхнулось в ответ. Позже, уже из-за трибунки, Филипп сказал. — Я думал, может, лучше прочесть что-то по запросу, а не просто отрывок, который выбрал я сам. Так что если тут кому-то что-то... Воздух взлетело несколько рук. Филипп отпрянул. словно бы устрашённый таким энтузиазмом. Запрокинутые к нему лица были омыты мягким светом, льющимся сквозь брезента над головами. Он выбрал скрученного мальчика в инвалидном кресле, которого показала ему Минерва. «Что ж, посмотрим. Как насчёт вас, сэр? Молодой человек в...» Девушка из BBC протянула инвалиду микрофон в меховом чехле. «У... э...» Я люблю, как гремы, но, знаете, э, как они вроде как в туннеле и вырываются из...» Филипп наклонился к микрофону. «Кажется, я знаю, какое место вы имеете в виду». Он вытащил свой экземпляр "Темной энтропии, который держал за спиной. Из страниц торчал один единственный желтый стикер. По небывалому совпадению я отметил только одно место. Представьте себе этот самый отрывок. когда гремы случайно прорываются через пещеру Мегрума. Но не странно ли? Раздались смешки, а потом чей-то голос добродушно выкрикнул. «Подсадка!» Снова смех, выкрики «Подсадка! Подсадка!». Мальчик в инвалидном кресле в ужасе вывернул голову на голоса. Меж губ у него тянулись клейкие нити. Фелип, улыбаясь, вскинул руку. «Я глубоко шокирован этими циничными предположениями». Он посмотрел на мальчика-инвалида. "Подтвердите, мы же ничего не подстраивали, верно? Мы с вами никогда прежде не встречались". "Нет, нет", мальчик вращал глазами и коптил воздуху зловатыми пальцами. В голосе его слышалась паника. "Мы никогда, я не". Человек рядом с ним, единственным видимым отклонением от нормы, которого являлся седой хвост волос, потянулся к мальчику и успокаивающе положил ему руку на локоть. "Спасибо, — сказал Филипп, и публика снова захлопала. — Должно быть, чтобы заглушить затихающие вопли мальчика. Что и требовалось доказать. Я не сговаривался с моим юным другом. Единственная причина, почему я отметил этот конкретный отрывок, это что именно его меня всегда просят прочесть. Ума не приложу почему. Одобрительные смешки. Филипп открыл книгу. Молчание заволокло комнату теплой снежной пеленой. Филипп начал читать. Чуть приподнятым, чуть хрипловатым голосом с еле уловимым диванширским акцентом. Голосом, как понимал слушатель, писца Покета.